Глава двадцать седьмая Утром десятого дня канцлер Ланто уехал во дворец, однако вернулся буквально спустя полтора часа, а не перед ужином, как обычно. Он был в приподнятом настроении, и игриво, мокнув жену в щеку, чем вызвал кокетливо восторженный виск, «Ланто, ты такой хулиган!» пригласил меня и Альгерда в кабинет. Я поняла, что решение принято. Однако то, что мы услышали в кабинете, меня сильно обескуражило. Таким образом, сэньор Альгердт, ваш статус подтвержден. Пусть замок Альенты и остался в том мире, но ваш род жив и здравствует здесь и сейчас. Теперь вы относитесь к роду Салига. И, разумеется, получите все документы, подтверждающие этот факт. Но, как вы понимаете, Кровное родство между вами и существующей ныне ветвью Сангиров Салига слишком отдалённое. Вряд ли этот клан захочет принять вас. Сангир Тресо Салига — глава семьи, ближайший сподвижник канцлера Грета. Разумеется, официально вы будете носить фамилию Салига, но не ждите помощи от семьи. Мне жаль, что так случилось, Сангир. Вы случайно попали в круг интересов моего соперника. Если бы вас представлял Верховному и Совету не я, все было бы для вас чуть проще. Но кто мог знать? Что случилось, то случилось. Альгерт равнодушно пожал плечами. Я благодарен вам и за помощь, и за приют в вашем доме, канцлер. Хороша та помощь, улыбнулся он, которая приходит вовремя. Возникла небольшая пауза. Альгерд молчал и о чем-то размышлял, хотя с ним как раз все было ясно. А вот про меня канцлер не сказал ничего, однако пока что в разговор я не вмешивалась. Сангир Ланто. Какое решение принял совет в отношении СангиаЛуны? Что с ее статусом? Канцлер как-то ехидно ухмыльнулся и сказал А вот в отношении Санги Алуны, как мне кажется, принято не самое удачное решение. Но, возможно, некоторые варианты. Он ещё раз ухмыльнулся и добавил. Очень-очень неожиданные варианты. Альгерт удивлённо поднял брови. Вы не могли бы пояснить? Охотно, Сангир, охотно. Семья Санги Алуны, похоже, прошла портал полностью. Посему у нее не будет статуса Санги. Никаких живых родственников мы не нашли. Более того, по нашим законам Санги Алуна даже не является совершеннолетней. Он чуть огорченно развел руками. И канцлер Гредо, подгоняемый, очевидно, исключительно добротой души, предложил отдать несовершеннолетнюю алуну Лаида под опеку его семьи, обещая позаботиться о милой сиротке. Я вспомнила ехидные с подковыркой вопросы канцлера Гредо, какую-то сальную двусмысленность, когда он задавал вопросы о моем отношении к Альгерду, и внутренне содрогнулась. Становиться подопечной канцлера мне совершенно не хотелось. «Нет!» — наши голоса с Альгердом слились в один. Все это время, усадив нас в кресло, Сангир нетерпеливо ходил перед нами, как учитель перед классом. Сейчас он приостановился и заулыбался, как мальчишка, которому удалась какая-то Шкода. «А я и не сомневался в вашем ответе, Сангир Альгерд». К сожалению, Верховный счёл предложение канцлера Грэдо вполне великодушным. «Но...» — он поднял вверх палец, привлекая наше внимание. «Но, Сангир Альгерт, из этой ситуации есть прекрасный выход. На данный момент Санги Алуна ещё не находится на попечении семьи Грэдо, и вы, Сангир, можете сочетаться с ней браком по законам того мира». Магия брака, насколько я понимаю, осталась единой в наших мирах. Помнится, Санги вы утверждали, что получили от своей мачехи так называемый «вольный лист». Глядя на мое ошарашенное лицо, канцлер засмеялся и добавил. «Санги я охотно взял бы вас под опеку. Но, увы, в этот раз Верховный решил пойти навстречу канцлеру Гредо». А уважаемый канцлер, исключительно, чтобы напакостить мне, скорее всего, найдёт вам не самого подходящего мужа и будет в своём праве. Однако, Сангиральгерт, в отличие от него, я вполне способен оценить, что именно вы сделали для моего мира практически ценой собственной жизни. Канцлер сейчас говорил серьёзно, даже шкодная улыбка пропала. «Поверьте». Он приложил руку к сердцу и поклонился нам. Мне неловко объяснять все эти придворные течения в Совете, но канцлер сделает все, чтобы досадить мне. Он тоже правильно оценил реакции Кольца Истины на слова Сангиалуны, что вы — ее друг. Он не учел только одного. В юности я был довольно сильным магом огня и до закрытия портала много лет провел на границе с мертвыми землями. Канцлер на несколько минут умолк, очевидно, вспоминая эти самые годы на границе или же дав нам с Альгердом осмыслить сказанное, а потом очень серьезным голосом добавил. «В отличие от Грэдо, я знаю, что такое боевое братство». Я почувствовала себя загнанной крысой. Ни один из предложенных вариантов не казался мне удачным или даже просто удобным. Я боялась смотреть Альгерду в глаза — испытывая дикое чувство неловкости от того, что Сангир -То напомнил эту реакцию кольца. В глубине души я давным-давно знала, что глупо, нерационально и совершенно по-девчоночьи влюблена в Альгерда. Я также знала, что если возникнет нужда, Альгерд умрет, защищая меня. Только в отличие от меня, привыкший к некоторой демократии в общении и жизни, он — дитя своего общества. Конечно, браки с простолюдинами возможны, но наверняка нежелательны и сильно сказываются на статусе. Кроме того, я вовсе не хотела этого брака по принуждению, еще и потому, что, оставаясь прекрасным боевым товарищем, Альгерт почти никогда не давал мне понять, что я нравлюсь ему как девушка. Мою душу просто захлестывали различные эмоции, и чтобы позорно не разреветься на глазах у мужчин, Я глубоко вдохнула и не стала выдыхать, задерживая в груди воздух сколько могла, раз, и второй, и третий. В общем-то, мне кажется, это прекрасное решение, сан гир Я так и подумал, потому позволил себе заехать к ювелиру и привезти вам вот это. Канцлер сунул руку во внутренний карман калета, и бросил на поверхность стола крошечный атласный мешочек, в котором что-то звякнуло. Альгерд сгрёб мешочек со стола, неуклюже развязал хорошенький атласный бантик и вытряхнул себе на ладонь два кольца с прямоугольными ярко-синими камнями. «Родовой цвет семьи Салига — синий», — пояснил канцлер, — «и я осмелился выбрать кольца на свой вкус». — Я благодарен вам за заботу, канцлер Ланто, — серьезно сказал Альгерт, — и чувствую себя обязанным вам. — Пустяки, мой дорогой Сангир, форменные пустяки, — небрежно отмахнулся канцлер. — И учтите, как один из государственных служащих я имею право проводить бракосочетание. Может быть, не стоит откладывать? Альгерт согласно кивнул, повернулся ко мне и сказал... «Дай руку, Алуна». Я спрятал обе руки за спину. Мужчины переглянулись, и Альгерт несколько неуверенно спросил. «Что случилось?» «Я не собираюсь выходить за тебя замуж, Альгерт». Альгерт каким-то неуверенным жестом потер висок, беспомощно глянул на Сангир и Ланто и спросил. «Лунка» а ты понимаешь, что в противном случае ты попадешь под опеку канцлера Гредо? И канцлер Гредо не станет спрашивать, хотите ли вы выходить замуж за того, кого он приведет вам?» Несколько раздраженно добавил Сангир Ланто. «Прошу прощения, Сангир Ланто». Альгерт резко встал, подхватил меня под локоть и вывел за дверь. «Лунка, ты с ума сошла?» Мне показалось, что Альгерд слегка злится. «Ничего я не сошла с ума, но я точно знаю, что браки, заключенные из жалости или из чувства долга, ничем хорошим не кончаются. С чего ты взяла, что наш брак будет из жалости? Не понимаю». Альгерд помотал головой, как будто пытался стряхнуть с нее что-то. «Альгерд, я знаю, что ты умер бы, защищая меня, возникнет такая нужда» но всю жизнь жить рядом с человеком, женившимся из чувства долга, я не могу. Лицо Альгерда закаменело. Он поджал губы и, раздувая от злости ноздри, шумно вдохнул. Все же военные привычки в нем были очень сильны. Молча, не говоря ни слова, он схватил меня за локоть и потащил назад, в комнату. Канцлер Ланто все так же стоял у стола, очевидно, пребывая в некой растерянности. Пожалуй, его даже обрадовал Альгерд, попросивший кольцо истины. Не понимая, зачем ему в такой важный момент понадобился артефакт, я выдохнула и уставилась на ладонь Альгерда, где золотистым ободком лежало это самое кольцо с нейтральным сейчас белым камнем, который он сунул мне почти под нос. Твердо взяв меня за подбородок и глядя прямо в глаза, он сказал... Я люблю тебя, Лунка. Давно и, как мне казалось, не небезнадёжно. Я не знаю, что ты напридумывала себе и могу надеть это дурацкое кольцо, чтобы подтвердить свои слова, но не хочу этого делать. Скажи, будешь ли ты настаивать? Требовательно и даже как-то зло, ни на секунду не выпуская мой взгляд, передо мной стоял чёрный рыцарь закрытого мира, не раз рисковавший жизнью ради меня в том числе, ни разу мне не солгавший, и ждал моего решения. Слова Альгерда о любви встряхнули меня не хуже электрического разряда. Верила ли я ему? Безусловно. Любила ли я его? Больше жизни. Придя в этот мир, я очень старательно отслеживала свои привязанности и дозировала доверие, стараясь никого не пускать в душу. Даже люди, дарившие мне тепло и заботу, такие как Ангус и Рима, Ингвар и Веста, не смогли пробить до конца тонкую пелену недоверия, в которую я старательно куталась, как в кокон, как в доспехи. Но сейчас, в этот странный и почти публичный момент истины, мое недоверие осыпалось трухлявой ржавчиной, подобно отслужившим своё рыцарским доспехам. «Тебе не нужно надевать кольцо, Альгерт. Я верю тебе и без него», — сиплым голосом сказала я, а потом уткнулась ему в грудь и заревела. Мне ещё не доводилось бывать на свадьбах, поэтому я терпеливо выслушала восторженные поздравления и визги сандги фасты, терпеливо вынесла суету и беготню горничных которые развили вокруг меня какую-то сумасшедшую деятельность, терпеливо подписала бумаги в присутствии приглашенного нотариуса о том, что мной утерян вольный лист. На моем пальце в это время горело зеленым кольцо истины. Поесть за ужином я не смогла, но потрясение от всего было так велико и так измотало меня, что уснула я мгновенно. Утром в мою комнату ворвалась целая толпа, три горничных, личный куафер Санги Фасты и даже пожилой маленький лекарь, который парой колец артефактов обследовал меня, важно кивнул головой и удалился. Горничные поставили меня посереть комнаты и начали одевать, как бессловесный манекен, поворачивая из стороны в сторону, подтягивая шнуровки платья, без конца поправляя на мне что-то. Наконец, старшая из них велела всем угомониться, и за меня принялся куафер — худощавый седенький старичок с совершенно волшебными руками. Не знаю, был ли он магом, но вкус у него был прекрасный. Мне очень понравилось то, что я увидела в зеркале. То самое платье из лунного серебра, тонкая цепочка с крупным сапфировым кулоном, не слишком сложная аккуратная прическа — которая оставляла большую часть волос распущенными по спине. В таком виде я вышла к завтраку. Сказать, что я волновалась, — это ничего не сказать. Но, наткнувшись на радостный и восхищенный взгляд Альгерда, ощутила такую волну тепла и поддержки, что готова была поверить в некую магию, доступную только нам двоим. После завтрака в трех открытых колясках мы поехали в ближайшую государственную контору. Пустая карета с гербами канцлера следовала за нами. Забавные обычай этого мира даже в непогоду на бракосочетание едут в открытых экипажах, как бы делясь радостью с окружающими и показывая, что скрывать новобрачным нечего. В первой коляске ехали я и Альгерт. Всю дорогу он держал меня за руку, слегка поглаживая пальцы, а я тихо улыбалась ощущая какое то спокойное умиротворяющее и безбрежное счастье следом за намисаннгир ланто сангифаста и сангир кремп как выяснилось двоюродный брат сангира ланто постоянно проживающий в их доме в третьей коляске ехала тетя сангифасты со своим молчаливым мужем и там в конторе На время отстранив от обязанности перепуганного чиновника, канцлер Ланто лично сочитал нас с браком с помощью мутновато-белого стеклянного шара, очень напоминающего камень в кольце истины. Только вспыхивал он не красным или зеленым, а ярко-фиолетовым, подтверждая наше согласие. Когда камень вспыхнул последний, третий раз — Канцлер разрешил нам обменяться кольцами, лежавшими все это время возле шара. Не знаю, показалось ли мне или в самом деле, шар поделился с кольцами какой-то толикой силы, но чистый синий сапфир в кольцах отчетливо стал отливать фиолетовым на свету. Нам были выданы документы, спешно оформленные местным песцом и заверенные подписями всех присутствующих свидетелей и печатью государственного ведомства. Магической печатью, отливающей официальным мрачным фиолетово чёрным цветом. Только после этого, отправив домой слегка расстроенную Сан-Гефасту, ожидавшую, что мы проедемся по городу, и свидетелей, Канцлер пригласил нас сесть в карету, которая все это время следовала за кортежем, и мы отправились во дворец. Довольный, как налокавшийся ворованных сливок кот, канцлер Ланто, прихватив одну из копий документа о бракосочетании, отправился на совет. Уже привычно, в сопровождении двух лакеев, мы зашли в комнату ожидания — очень похожую на ту, в которой были первый раз. Устроились у окна и тихо разговаривали, обдумывая, как нам жить дальше. Некоторая бытовая беспомощность Альгерда вызывала у меня улыбку. Однако долго предаваться сладостным разговорам у нас не получилось. Не прошло и часа, как в комнату за нами вернулся еще более довольный, счастливо улыбающийся канцлер Ланто. Глядя на вскочившего со стула Альгерда, он легко махнул рукой, показывая, что все в порядке. И уже в карете, по дороге в дом канцлера, мы узнали, что Верховный своей волей закрепил за Сангиром Альгердом Салига и его супругой Алуной Салига земли замка Минар. Сангир Альгерд, наш Верховный, конечно, еще очень молод, но он умён, и этого у него не отнять. Когда ваши деньги пройдут проверку, боюсь, вам придется потратить все на восстановление замка». «Он в таком отвратительном состоянии?» Канцлер слегка нахмурился. «Замок каменный, так что вряд ли стены серьезно пострадали. Но вот людей на тех землях практически нет. А та пара рыбацких деревушек, что находится на окраине ваших земель, «Ну, вы сами видели, сколь недоверчивы там люди». И тут до меня дошло. Замок Минар, похоже, находится на тех самых пограничных землях, где нас арестовали, где так не любят чужаков и где в окрестностях полно пустых земель. Альгерт растерянно посмотрел на меня, а я ободряюще улыбнулась. У нас есть своё место в этом мире, и я уверена, что мы справимся.